Иван-Царевич и Алая Алица Скучно стало Ивану-Царевичу, взял он у матушки благословение и пошел на охоту. Айти ему старым лесом. Настала зимняя ночь. В лесу то светло, то темно. По спелому снегу мороз потрескивает. Откуда ни возьмись, выскочил заяц. Наложил Иван-Царевич стрелу, а заяц обернулся клубком и покатился. Иван-царевич за ним следом побежал. Летит клубок, хрустит снежок, и расступились сосны, открылась поляна, на поляне стоит белый терем, на двенадцати башнях двенадцать голов медвежьих. Сверху месяц горит, переливаются стрельчатые окна. Клубок докатился, лунь птицы обернулся, сел на воротах. Испугался Иван-царевич, вещью птицу застрелить хотел, снял шапку. «Прости глупость мою, лунь-птица! Не вдомек мне, когда ты зайцем бежал!» «Меня, Алая Алица, ясная красавица, Жижева пленница за тобой послала!» Отвечает ему лунь-птица. «Давно стережет ее старый жиж!» «Войди, Иван-Царевич!» Жалобно прозвенел из голос. По ледяному мосту пробежал, Распахнул ворота Иван-Царевич. Оскалились медвежьи головы. Вышип ногой дверь в светлицу. Видит, на нетопленной печурке сидит жиж. Голова у него медная, глазами ворочает. — Ты зачем объявился? Или две головы на плечах? — зарычал жиж. Прицелился Иван-царевич и вогнал золотую стрелу между глаз старому жижу. Упал жиж, дым повалил у него изо рта, вылетело красное пламя и поняло терем. Иван-царевич побежал в светлицу. У окна, серебряными цепями приковано, сидит алая олица, плачет. Разрубил цепи, взял Иван-царевич на руки царевну и выскочил с ней в окошко. Рухнул зимний терем и облаком поднялся к синему небу. Сбежал снег с поляны, на земле поднялись, зацвели цветы. Распустились по деревьям клейкие листья. Откуда ни возьмись, Прибежали тоненькие, синие, еще от зимнего недоеда, русалки-мавки. Закачались на деревьях. Пришел журавль на одной ноге. Закуковала кукушка. Лешие захлопали в деревянные ладоши. Позык аукался. Шум, гам, пение птичье. И по синему небу раскатился, загрохотал апрельский гром. И узнали все на свете, что Иван-царевич справляет свадьбу с Алой Алицей. Весенний царевный